Глава 14. Луч надежды Первый день весны, как говорится, задался. Ясный, солнечный, тёплый. Правда, холода тут не бывает по определению. За всю зиму термометр ни разу не опустился ниже комфортных 18 градусов. Или это просто год такой? Неважно. Главное в другом. Борис, наконец, закончил доводить до финальной точки своей картины. За прошедшие два с лишним месяца со дня, когда он, наконец, понял, как именно нужно писать, Борис не выдал ни одного нового полотна. И, тем не менее, был доволен, как кот, умявший к рынку сметаны. В деньгах недостатка нет, а значит нет и острой нужды в организации очередного вернисажа. Работы по подъему затонувших сокровищ принесли хорошие плоды. Несмотря на то, что артефакты больше не обломились, удалось обнаружить обе судовые кассы на общую сумму 220 тысяч рублей. Плюс поднятые пушки, снаряды и иное имущество. Борис где-то даже предположил, что баронесса расстроилась по поводу своего поспешного согласия на подводные работы гостей. Правда, о наличных и артефактах ей никто не докладывал, но все остальное скрыть не получалось. А выходило не так, чтобы и мало. Одной артиллерии и снарядов тысяч на тридцать. Ну и пусть ее... Конструкцию «Акваланга» усовершенствовали, заменив кустарные баллоны на заводские изделия. Теперь время пребывания под водой заметно увеличилось. Да и самих аппаратов стало 4, а практику нарабатывали по очереди все члены экипажа. Кстати, преподавательский состав также посетил морские глубины в познавательных, так сказать, целях. Баронесса поначалу тоже собиралась поучаствовать в дайвинге, но когда поняла, какие меры предосторожности нужно принимать от переохлаждения, решила, что оно того не стоит. Вообще-то верное решение, даже обмазывание жиром не больно-то спасает от холода. Несколько членов экипажа даже подхватили воспаление легких, благо аптечки с этой напастью справлялись шутя. Григорию с профессором удалось разобраться в устройстве артефакта «Защитник», после чего молодой человек приступил к его воплощению в металле, тут же позабыв о подводной «Одиссее». Мог бы и сам проскурен причем в этом случае получился бы гарантированный артефакт, но он решил, что Травкину это будет куда полезней. Шумиха, поднятая была в газете а по сути, единственном капере на территории Испанского королевства, постепенно сошла на нет. В отсутствии новостей репортеры пытались муссировать тему мести каперов и предрекали непременное нападение на остров Линьола. Но Борис по этому поводу не переживал. Добрая драка и капер – понятия несовместимые. Даже если на кону солидный куш, пират хорошо подумает, стоит ли оно того. И владения баронессы явно теперь не были в числе приоритетных целей. Так что Газель не покидала остров, словно ее владелец успел позабыть о каперском патенте. Что ничуть не соответствовало действительности. Борис просто выжидал, пока не утихнет ажиотаж. Если бы не выходка Эмилии… «Вообще-то, то, что они подняли с дна, всего лишь слезы в сравнении с тем, что они могли заработать, используя тактику троянского коня». «Бездельничаешь?» – возбужденно произнес Григорий, поднявшийся на прогулочную палубу. «С чего такие выводы?» – возразил Борис. «Я как раз закончил править свои работы и наслаждаюсь заслуженным отдыхом». «А вот ты что-то в неурочный час появился здесь». При этом подыгрывая товарищу, он упорно делал вид, что не замечает, как тот прячет за спиной коробку из нержавейки. Вообще-то это проблематично, если учесть габариты, как у среднестатистической посылки. Ну и тяжело. Там стали и меди килограммов на 8 не меньше. «Внимание!» «Та-дам!» Извлекая из-за спины предмет, торжественно возвестил Травкин. «Модификатор-защитник. Рассеивание снарядов. плюс 4%. Радиус покрытия – 50 метров. Привязка – нет. Количество зарядов – один. Состояние заряда – 100%. Время работы – 4 часа. Состояние механизма – не взведён. «Всего-то», – с наигранно равнодушным видом фыркнул Борис, оставаясь сидеть в складном кресле и закидывая ногу на ногу. «Издеваешься?» «Да чтоб ты знал, до того момента, пока не получился реальный образец, невозможно понять, удалось разгадать устройство механизма или нет». «И почему тогда профессор поручил эту работу недоучке?» опершись о подлокотник и, подперев подбородок ладонью, с подколкой произнес Измайлов. «Боря, не нарывайся!» «Да ладно тебе, шучу». Борис поднялся и взял в руки артефакт. «Этот тоже с усовершенствованиями?» «Да». И судя по сохранившимся параметрам, изменения относятся только к количеству деталей. А значит, и сроки чуть меньше. Наверное. Понятно. Слушай, а как он привязывается к кораблю? Так через капитана. Он ведь командует судном, по сути. А если, к примеру, на катере его использовать можно? Без вариантов. Только привязка к кораблю водоизмещением не меньше ста тонн. А радиус покрытия артефакта может изменяться? Это уже зависит от артефактора. Полагаю, если из-за изготовления возьмется Проскурин, то там и вся сотня выйдет. А сколько может стоить вот этот модификатор? Если мне не изменяет память, что в газетах писали что-то около 10 или 12 тысяч рублей. Но артефакт много дороже. Одинарного действия уже порядка 60. Не слабо. Ну так оно того стоит. Тем более с учетом суммирующегося эффекта. «Это что же получается? 25 таких артефактов смогут обеспечить его обладателю неуязвимость?» – искренне удивился Борис. «Не так быстро, молодой!» – хмыкнув, возразил Григорий. «Как-никак на 10 лет старше. Пусть и не бравирует этим, но порой все же поддевает. До 1000 тонн водоизмещения можно использовать только один артефакт. До 3000 – два, до 9 – три, свыше – четыре». «Вот оно как!» «Именно!» Тогда для каперов их суммирующийся эффект не интересен «Это точно, во всяком случае пока. Но, как показывает практика, 4% не так уж и мало. Ты как считаешь?» «Ну, если даже в моем случае имел место сбой, то да, согласен. Вынужден был признать Борис. Слушай, а ведь если их начать делать на продажу, можно неплохо нажиться. Ты забываешь об авторских правах. А мы нелегально». Вон сколько мороки ради полусотни тысяч, а тут раз и в дамках. Это могут подвести и к посягательству на устои. Все же артефакты, завязанные на эфир, напомнить, чем грозит. А вот такое изготовление? Сугубо для личного пользования, если сумеют прищучить, что маловероятно, то максимум судебная тяжба и финансовая компенсация. То есть вообще без вариантов. от чего же? «Если у нас с проскуренным получится добиться такого усовершенствования, чтобы его отметил эфир, то тогда это будет уже другое изделие. Тут главное понять, в какую сторону копать. А теперь мы знаем». «Выходит, я тебя отвлекаю. И слава богу. Мне, конечно, страсть, как нравится возиться с механизмами, но как ты не можешь постоянно стоять у Мольберта, так и я не в состоянии все время корпеть над станками». «О, кто-то пожаловал к баронессе в гости». прикладывая колбу ладонь козырьком, вдруг оборвал свои рассуждения Григорий. Измайлов повернулся в сторону, куда смотрел товарищ и в удивлении вздернул брови домиком. «Даже так?» – не удержался он. «Знакомая суденышка?» – кивая на шхуну, входящую в гавань, в сопровождении минного катера поинтересовался Травкин. «Чайка, вооруженная парусно-винтовая яхта боярина Яковенкова». «У тебя такой вид, словно ты хочешь отдать команду поднять якорь». «Есть такое дело. Подробности будут?» «Нет. Скажу одно. Опасности для нас никакой нет». «Ну, Раста, кто как знаешь», – флегматично пожал плечами Григорий. Измайлов не мог ошибиться, пусть и видел это судно только раз. У него теперь фотографическая память. Тем более Борис даже изобразил его на одной из своих картин». Правда, в первый и последний раз он наблюдал эту шхуну девять месяцев назад. Но если учитывать склонность дворян к путешествиям, можно было предположить, что известные ему девушки и сейчас на ее борту. Даром, что ли, паспорта для путешествия инкогнито выдаются на три года? И вообще, к чему личной яхте боярина бродить по белу свету без представителей рода? Дабы не быть на виду, Борис поспешил покинуть прогулочную палубу и спустился к себе. Ершов сошел на берег, и Измайлов находился в мастерской один. Подошел к окну и, заведя руки за спину, замер, вглядываясь в чайку. «Зачем?» «Просто знал, что прибывшие непременно сойдут на берег, чтобы нанести визит вежливости хозяйке острова. Иначе и быть не может». Измайлов, словно какой-то мальчишка, ждал появления предмета своих воздыханий. Он хотел посмотреть на Катю хотя бы издали, так как не мог позволить себе большего. Борис точно знал, что добиться благосклонности кати ему не составит труда, однако не хотел этого. Глупо? Еще бы. И он понимал это, злился на себя, но ничего не мог с собой поделать. Вскоре после того, как чайка причалила, на палубе появились две знакомые девичьи фигуры, облаченные в легкое для ранней весны одеяние. По меркам Испании, конечно же. Несмотря на то, что прибывшие с южных российских островов, зимы там все же куда холоднее, а потому и жители не столь теплолюбивы. Он видел, как Катя и Елизавета Петровна осматривали Газель и Диану, причем Москаленко еще и биноклем воспользовалась. Не морским, конечно, а театральным. Расстояние невелико, а потому этого более чем достаточно. Измайлов подумал было, что они высматривают его, но тут же чертыхнулся. С чего бы? Откуда им вообще знать, что он здесь? А вот о том, что команда «Газели» участвовала в обороне острова, а затем захватила американский капер, было известно всем. Вот и любопытствуют Разумеется, при желании найти Измайлова не составит никакого труда. Он теперь не больно-то и скрывается, разве только не афиширует свою одарённость. Как, впрочем, и не спешат трубить об этом и те, кому доподлинно да известно, кто он такой. И у каждого на то свои причины. Проводив взглядом девушек, сошедших на причал, куда уже подкатила пролётка, Измайлов постоял у окна ещё какое-то время, потом хмыхнул и, решительно тряхнув головой, зажёг ацетиленовые фонари и начал занавешивать окна. Девушки вполне могли явиться на газель с визитом вежливости. И даже, скорее всего, так и сделают. Может, и неоднократно. Ему же нужно не попасться им на глаза. А ещё необходимо постоянное освещение, так что придётся опять отказаться от дневного света. Как говорится, всё одно к одному. Борис выбрал холст с подходящим цветом под малёвка, которых было заготовлено ровно пятнадцать, приладил его на мольберт, постоял ещё минут пять – И наконец, вооружившись грифелем, приступил к нанесению контуров будущей картины. Подумать только, имея всего лишь одно орудие, они сумели захватить такого красавца. Не без восхищения произнесла Катя, рассматривая два винтовых парусника, пристроившиеся у причала. Ладная судянышка, окинув газель придирчивым взглядом, произнесла Москаленко. Поднесла к глазам бинокль и начала рассматривать его, причем не просто так, а по поводу. Как, впрочем, и в гавани Линьола они оказались вовсе не случайно, хотя все вроде бы и выглядело именно так. Елизавету Петровну привлекла статья о смелом и решительном русском судовладельце, профессоре Проскурине. Переживая жизненные перипетии, он приобрел шхуну и отправился в морское путешествие. Оказавшись гостем баронессы Леньолы, как и подобает настоящему дворянину, он принял деятельное участие в обороне ее владения от нападения пиратов. Не остановившись на этом, он оформил каперский патент и нанес ответный удар, захватив американское судно. Правда, больше всего Москаленко привлекло не это, а то обстоятельство, что шкипером «Газели» был небезызвестный в их краях «Рыченков», В бытность свою, лихой разбойник, гвоздь. А еще капитан небольшого пароходика, на котором Борис служил кочегаром. Принимала во внимание Елизавета Петровна и такую деталь, как очередной вернисаж неизвестного одаренного некто на острове Гранада. Все сходилось в одной точке, поэтому она приказала капитану Чайки следовать в эти края. Капитан ничуть не удивился, в конце концов они ведь просто путешествуют. Ну, надоело барышням экзотика тропиков, так к чему тут удивляться? Осмотр обоих судов с помощью оптики результатов не дал. Среди снующих по палубам Елизавета Петровна не заметила ни одной знакомой фигуры. Единственное, что отметила, газель приспособлена для перевозки пассажиров или длительных путешествий. Об этом свидетельствовала надстройка, занимавшая практически всю палубу. «Ну, я бы не назвала пушку Дубинина орудием. Скорее уж, пушчонка. Но со своей задачей она справляется. И, кстати, для каперов она куда предпочтительнее, чем те 75-миллиметровые орудия, что установлены на Диане». После краткого осмотра произнесла Москаленко, передавая театральный бинокль служанке. «Отчего же? Большая дальности и мощный заряд в снаряде». «Какова цель капера, дорогая?» «Это, очевидно, захват судов». И чем меньше пострадает приз, тем выше его цена. Снаряды пушки Дубинина зачастую не в состоянии справиться с досками палубы, а значит, не наносят разрушений. Зато дают осколки, которые поражают команду. Орудия Армстронга уже больше годятся для разрушения, а потому куда предпочтительнее для торговцев, желающих защититься от нападения. Делая приглашающий жест в сторону трапа, произнесла Москаленко. «Хм...» «Пожалуй, ты права», – согласилась Катя. Прием у баронессы не отличался ничем необычным. Она выразила искреннюю надежду, что посещение ее острова оставит у путешественниц самое благоприятное впечатление, сообщила о том, что у нее гостят их соотечественники, с которыми у хозяйки сложились самые благоприятные отношения к взаимной выгоде. А еще баронесса выразила надежду, что вечером гости непременно почтут своим присутствием ее вечерний прием. Так как Екатерина Георгиевна являлась боярышней, Эмилия не могла не предложить ей покоя в своем доме. Однако та предпочла отказаться, решив остаться на своей яхте, где все было привычно и устроено для ее удобства. Простившись с баронессой, путешественники направились в гости к своим соотечественникам. В их планы не входило сваливаться как снег на голову, поэтому Москаленко предварительно отправила на газель слугу, дабы выяснить, будет ли готов господин Проскурин принять соотечественниц на борту своей яхты. Тот, конечно же, ответил согласием, тем более был знаком с Москаленко лично. «Елизавета Петровна, сколько лет?» – Павел Александрович раскрыл объятия своей старой знакомой, встречая гостей у трапа. ах не напоминайте мне об этом страшно подумать игриво произнесла москаленко протягивая профессору ручку для поцелуя вы как всегда неотразимы и весьма помолодели а вы как я погляжу не торопитесь но и выглядите молодцом это все благодаря моей капитолине сергеевне и не подумал замалчивать профессор такой уж человек горевать тогда дна радоваться тогда небес «Любить, так всем сердцем и нараспашку». «И где же дама вашего сердца?» — гостья повела взором вокруг. «Стесняется. Забаррикадировалась на камбузе и твердит, что не ей встречать господ», — беззаботно произнес профессор. «Весьма занятная особа. Непременно познакомлюсь с ней». «Та, что вернула к жизни такого человека, как вы, Павел Александрович, достойна всяческого уважения, невзирая на происхождение». Не стоит преувеличивать мою значимость, Елизавета Петровна. Скромность вам к лицу, только не переусердствуйте в этом. Позвольте представить мою подопечную, боярышню Яковенкову Екатерину Георгиевну. «Очень приятно», — протягивая ручку, произнесла девушка. При этом Катя вся лучилась, словно это она повстречала своего давнего знакомого. Ее ничуть не задело и не смутило то, что о ней на какое-то время попросту забыли. Всегда приятно наблюдать за подобными теплыми встречами. Обрести второе возрождение возможно только с получением высшего образования, никак иначе. Поэтому дворянские девушки неизменно поступают в институты благородных девиц. Это, так сказать, жизненная необходимость. Так уж вышло, что Москаленко проходила обучение в Голубицке, и одним из преподавателей был как раз Проскурин. Если судить по рассказам самой Елизаветы Петровны, она, как и многие воспитанницы, была влюблена в своего учителя. Девушки оспаривали его друг у друга, ссорились и строили козни, а тот даже не подозревал об этом, будучи влюбленным в свою супругу. Встречались они и после ее выпуска, и только тогда она призналась ему во всем. Не применуло предупредить его жену, что пока тот преподает в женском заведении – рискует проиграть соперничество с молодыми козочками. Разумеется, шутя, но судя по тому, как супруга тогда вцепилась в руку мужа, Москаленко, сама того не желая, задела ее за живое. Потом в приватной беседе пришлось рассыпаться в извинениях, уж больно не хотелось расстраивать достойную женщину. Обед был великолепен. Москаленко, не желая слушать никаких возражений, потребовала, чтобы один из матросов проводил ее на камбуз. Она хотела лично засвидетельствовать свою благодарность той, кто приготовил все эти яства. Проскурин пытался было возразить, но Елизавета Петровна в привычной своей манере ничего не желала слушать. «Так вот вы какая, Капитолина Сергеевна!» – встав в дверях, произнесла Москаленко – Миловидная, в теле, но не толстая, как говорится, кровь с молоком. Открытое лицо с виноватым и растерянным выражением. Не молода, но все еще в соку. Испытывая неловкость, женщина мяла фартук своими натруженными и сильными руками. «Здравия вам, барыня», – поздоровалась женщина, не зная, как себя вести. «Не стоит так смущаться, капиталина Сергеевна. Многие пытались вытянуть Павла Александровича из той пропасти, в которую он сам себя загнал». И я не исключение. Но удалось это только вам. И я пришла сюда только ради того, чтобы поблагодарить вас за это. «Так за что благодарить-то? Я ведь ничего и не сделала», – растерянно произнесла женщина. «За то, что вы есть, Капитолина Сергеевна. И да. Неужели этот Бирюк не позвал вас замуж?» «Как же, звал. Только я не захотела». «Почему?» «Я готова быть подле него, служить ему, заботиться о нём. Но под венец не пойду». от чего так?» «Не могу». «Ну, как видно, у вас есть на то причины. Еще раз примите мою благодарность и мои искренние пожелания личного счастья». Москаленко развернулась и направилась к выходу. Правда, пошла не тем путем, каким ее провел матрос, а обходя судно и удивляясь тому, как тут все устроено. Рядом с кают-компанией находились учебные классы, где сейчас как раз проходили занятия. Это было видно через окна». Ничего удивительного в том, что на обед не пригласили преподавателей. Общество сословное, и если те не дворяне, то и удивляться нечему. Как, впрочем, объяснимо и отсутствие за столом капитана с офицерами, которые на подобных судах вовсе не обязательно должны быть благородного сословия. Хозяин мог сидеть с ними за одним столом, но усаживая их вместе с гостями, он тем самым проявлял неуважение к ним». Это не было проблемой, если гости и команда являлись давними знакомыми, и у дворян не возникало по этому поводу предубеждений. Но в данном случае дела обстояли иначе. Два окна привлекли внимание москаленко так как оказались наглухо занавешены. С чего бы это? Оно, конечно, можно и не задаваться этим вопросом, но мало ли на то причин. Только вот Елизавета Петровна твердо желала найти одного молодого человека, который непременно должен был находиться тут. Не мог не быть. Влекомая любопытством, она открыла дверь и вошла в помещение, ярко освещенное множеством ацетиленовых фонарей с зеркальными отражателями. Два мольберта, стены, увешанные картинами, причем написанными искусной рукой и, мало того, весьма поднаторевшей в своем мастерстве». Она не побоится сказать, эти работы превосходили приобретенную ею на порядок. «Здравствуй, Боренька», – продолжая рассматривать картины, непринужденно поздоровалась она. С момента ее появления Измайлов замер, как соляной столб с палитрой и кистью в руках. На его лице застыло выражение удивления и растерянности. «Здравствуйте, Елизавета Петровна», – все еще пребывая в растерянности, поздоровался он. Если хотел спрятаться, нужно было запирать двери. Вообще-то воспитанные девушки не позволяют себе вламываться в помещение, где занавешены окна. Наконец, совладал с собой он. «Забыл, о чём я тебе говорила. Первая моя молодость была бурной. Нет-нет, да и аукнется. Вот и сую порой свой нос туда, куда не следует». «Это точно. Боря, не дерзи». Подходя к нему и бросая взгляд на мольберт, произнесла она. «Господи, жуть какая!» Это было самое начало. Наносился только первый слой красок, но даже сейчас проступали ужас и напряжение подводной схватки человека и большой белой акулы. Акваланг Борис, конечно же, рисовать не стал. «Надеюсь, что мне удастся передать все мои чувства», набрасывая на холст покрывало, произнес он. «А я в это верю, Боря. Итак, моя догадка была верна, и ты одарённый». «Скажи, дружок, это твоя шхуна?» «Моя». «Почему-то я так и думала. Проскурин тоже твоя работа?» «Рыченкова и Носова». «Носов? Наш механик. Вы вместе ходили на стриже?» «Да». «А Капитолина Сергеевна?» «На сегодняшний день она смысл жизни Павла Александровича. Это всё, что нужно знать». «Согласна. Тогда поговорим о тебе. Обо мне». «Боря, тот факт, что ты одарённая, меняет многое». «Кто бы сомневался», — хмыкнул он. «Дурак ты, и уши у тебя холодные», — покачала она головой. «Я имею в виду тебя и Катю». «Вот оно что». «Стало быть, теперь дворняга может себе позволить приблизиться к пудельку», — хмыкнув, заметил он. «А вот язвить не надо. Если бы ты мне в прошлый раз сказал, что являешься одарённым, то всё было бы иначе». Я не стала бы противиться вашему общению, потому что в этом случае у вас есть будущее. – Хотите заполучить меня для вашего боярина? – Не хочу, чтобы Катя страдала. Она теперь не просто моя воспитанница. Так уж вышло, что мы стали подругами. А ещё она тебе не безразлична, иначе ты не прятался бы по тёмным углам. – И что теперь? Рассказали ей, как вы во мне ошибались, и на самом деле я весь из себя хороший? «Тут тебе придётся разбираться самому, но в чём-то я могу помочь». «Как?» «Я тебя усыновлю, и тогда разделяющая вас пропасть попросту исчезнет». «Ну, а дальше уж сам». «Усыновите? Вы?» «Да? А что такого? Тебе претит столь молоденькая мачеха?» Кокетливо поправив прическу под шляпкой, произнесла она. «Просто поражаюсь вашей наглости». «То есть я тут, как заяц, закладываю петли, чтобы не угодить ни в чьи лапы, а тут появляетесь вы, и я, весело повизгивая, позволяю посадить себя на цепь? Вы действительно полагаете, что я не понимаю всего того, что вы мне тут рассказали? Только ведь клетка, она и рядом с Катей, клетка». «Ты сейчас о чем?» Легонько тряхнув головой, недоумевающе поинтересовалась она. «Я не собираюсь становиться вассалом Яковенкова, даже если он при этом станет моим тестем». «А разве я тебе предлагала это?» «А что же тогда?» «Если я решу тебя усыновить, то Георгий Иванович не станет противиться этому на том простом основании, что слишком давно знает меня и доверяет. Мало того, если вдруг возникнут сложности при дворе, он еще и будет отстаивать мое право. А что до вассалитета...» «Даю тебе слово чести, что, став родовичем, ты получишь права вольного дворянина». Разумеется, это наложит на тебя некоторые обязанности. Дворяне не могут жить на особицу. Ты будешь проходить по мобилизационным спискам Яковенковского и в случае войны явишься на сборный пункт, дабы получить назначение. И это все? Налоги. Десятая часть от всей прибыли избыточного и свободного опыта. Что касается финансов, то тут есть разные варианты. на уровня современников Бориса здешнему обществу еще далеко, так что укрыть доходы не так, чтобы и сложно, если, конечно, есть желание рисковать. Все же спрос тут куда серьезней, и местные чиновники не проявляют особой охоты идти на сговор. Чревато серьезными неприятностями. Опять же, многие из них дают вассальную присягу, а тут уж юлить себе дороже. А вот с опытом вообще никаких вариантов. Весь он проходит по сути, и его движение проверяется на раз-два. Борис и не знал бы этого, но когда хотел было залить весь опыт в Проскурино, тот сразу предупредил, что должен будет отдать десятину боярину Голубицкому. Это в планы Измайлова совершенно не входило, а потому распределяли опыт между Рыченковым и Носовым. Затем, перед первым посещением Альбарана, все перевели механику. «То есть, вот так просто?» «Только чтобы окрутить меня с Екатериной Георгиевной ради нашего счастья?» — хмыкнул Борис. «Ну зачем же просто? Будет еще условие».